10. Герои бульварного чтива Рэй Брэдбери, в отличие от других писателей, предлагающих смотреть на мир через розовые очки, заставляет видеть обыденные вещи, и не просто видеть, а смотреть сквозь них и за их пределы. Эйс Фрейли Примечание Эйс Фрейли — астронавт, ведущий гитарист группы Kiss. Конец Примечание. После конвента Рэй поехал на автобусе Грейхаунд в Уокиган, где мать гостила у своей сестры Сигны. Впервые за пять лет он вернулся в родной город и прогулялся по Джанаси-стрит мимо кинотеатров, парикмахерские автоматы по продаже газированной воды. В окне магазина «Юнайтед Сигар» Рэй увидел новую книгу Джона Стенбека гроздья гнева, и купил ее. Две недели спустя в автобусе до Лос-Анджелеса он прочел роман «От корки до корки». Великая депрессия подходила к концу, а Рэй читал книгу, которую в будущем признают одной из вех в истории литературы того периода. Вернувшись в Лос-Анджелес, он снова стал продавать газеты и ходить на заседания общества научной фантастики. Однажды навстречу явились неизвестный писатель Роберт Хайнлайн и его жена. В августе 1939 года один из рассказов Хайнлайна опубликовали в журнале «Astounding Science Fiction». Ему предстояло стать одним из самых знаменитых фантастов за всю историю жанра, но в тот день в коричневый зал кафетерия «Клифтонс» вошел всего лишь начинающий писатель, за плечами у которого была единственная публикация, рассказ «Линия жизни», наделавший, впрочем, немало шума в маленьком сообществе любителей научной фантастики. Роберт Хайнлайн, офицер военно-морского флота, вышел в отставку из-за туберкулеза легких. С трехлетнего возраста, когда над его родным Канзас-Сити пролетела комета Галея, Хайнлайн обожал астрономию и, как следствие, научную фантастику. После краткосрочной попытки сделать в Лос-Анджелесе политическую карьеру, он стал писать научно-фантастические произведения. Тогда этим жанром интересовались в основном молодые люди, вчерашние подростки, составлявшие большинство аудитории на Всемирном конвенте. Хайнлайн был не таков. К моменту публикации первого рассказа, Ему исполнилось почтенных 32 года. Он обладал эффектной внешностью, темные волосы, усы, как у кинозвезды, и держался с подчеркнутой вежливостью, возвращенной годами военной службы. Постепенно Хайнлайн сблизился с Рэем и стал для него важным наставником. Время от времени он читал работы Рэя и деликатно давал ему советы. «Главным образом он советовал мне продолжать писать», – вспоминал Рэй. «Хайнлайн научил меня рассказывать о людях. В его историях действовали живые люди с яркой индивидуальностью. Жена Хайнлайна, Леслин, хоть и не была писательницей, и сопровождала мужа на встречах. Ее очень заинтересовало общество научной фантастики, и Рэй в частности». Некоторых старших товарищей смущали детские выходки Рэя, а Леслин оставалась неизменно добра, несмотря на порой раздражающее поведение, и уделяла ему много внимания. Постепенно они стали друзьями. Рэй каждый день писал, однако в силу своей молодости по-прежнему копировал по Генри Джеймса и Говарда Лавкрафта заполняя страницы цветистой прозой, которую сам позже называл «барочной». Несмотря на твердое намерения стать писателем, его по-прежнему влекла к себе и актерская эстезия. Однажды Рэй увидел в газете заметку о новой театральной труппе Уилшер Плеерс» под руководством многообещающей актрисы Лорен Дей. Красивая брюнетка в 1938 году снялась под именем Лорен Джонсон в двух вестернах с участием известного актера Джорджа О'Брайана. А год спустя подписала контракт с MGM и сменила фамилию на Дей. После этого она снялась в серии семи популярных фильмов о Докторе Килдере, начиная с картины 1939 года. «Вызывая доктора Килдера», а в 1940 году в фильме Альфреда Хичкока «Иностранный корреспондент». Прочитав о новой театральной труппе, Рэй тут же объявил друзьям, что будет в ней играть, причем говорил так, будто его уже взяли. Уилшир Плейерс, как выяснилось, репетировали всего в нескольких кварталах от дома Брэдбери в Мармонской церкви. Однажды вечером Рэй, длинноволосый в поношенной одежде, предстал перед Лорен Дэй и предъявил ей папку со своими рукописями, моими бездарными рассказами, набросками пьес и так далее. Уловив скепсис в ее взгляде, он стал умолять, «Пожалуйста, возьмите меня в свою труппу, потому что я уже сообщил всем своим друзьям, что вы меня взяли». Дэй сдалась. Он очень настойчиво просил принять его в труппу, ему хотелось играть в нашей пьесе, — вспоминала она. Мы не страдали от избытка желающих поучаствовать, а Рэй упорствовал, все время ошивался поблизости и был весьма назойлив. К тому же он был милый, поэтому Дэй в конце концов приняла его в Уилшир Плеерс. Теперь перед Рэем стояла дилемма. Труппа репетировала по четвергам вечером одновременно с собраниями общества научной фантастики. Он разрывался между двумя и в конце концов выбрал театр. Поначалу ему поручали писать рекламные тексты для труппы и красить декорации. Тем не менее вскоре он поучаствовал в прослушивании на роль в Пейси Дей, Слабоумия и «Нарциссы». К немалому счастью Рэя роль ему дали, пусть и небольшую. Когда начались репетиции, он стал предлагать шутки и каламбуры, которые можно было бы вставить в пьесу. «Лорен Дэй металась», — вспоминал он, — говорила, «Нет, это нам не нужно, но, с другой стороны, такая классная шутка, давайте вставим». Она находила Рея талантливым. Когда по четвергам не проходили репетиции, Рэй обязательно посещал заседания «Общество научной фантастики». Именно там он познакомился с Грантом Бичем, который, как в прошлом и многие другие члены общества, однажды заглянул на огонек из чистого любопытства. Бич не был писателем, но мечтал им стать и обожал научную фантастику. Вскоре между молодыми людьми завязалась дружба, настолько большая, что позже Рэй посвятил Гранту свою первую книгу «Темный карнавал». 1 сентября 1939 года Германия вторглась в Польшу, и началась вторая мировая война. Рей, будучи газейчиком и потенциальным призывником, прекрасно осознавал нестабильность политической ситуации, и она его до ужаса пугала. Неужели воплотятся кошмары о войне? Неужели его отправят воевать за границу? Рей отгонял от себя эти мысли, и с головой погружался в работу, играл в театре и писал рассказы. Той осенью семейство Брэдбери в очередной раз переехало. Новая квартира находилась недалеко от старой, а на втором этаже двухэтажного здания по адресу Западная 12-я улица, 30541-2, позади другого более крупного дома. Вскоре после переезда Рэй опубликовал второй выпуск своего журнала «Фьютурия фэнтези» с иллюстрацией Ханса Бока на обложке. Тираж составил около сотни экземпляров, отпечатанных на мимеографе. Как и в первом выпуске, большая часть текстов была написана Рэем под разными псевдонимами. Он сочинил стихотворение «Любовница дьявола» под именем Дуга Роджерса, объединив в нем свое второе имя и фамилию своего давнего кумира Бака Роджерса, статью о писателе Генри Катнере «Правда ли то, что говорят о Катнере» под псевдонимом Гай Эмори и рассказ о воскрешении из мертвых» под именем Энтони Корвейса. Кроме того, Рэй написал передовицу статью о Нью-Йоркском всемирном конвенте под названием «Заметки о конвенте» и статью жизни местного общества», нигде не упомянув своего имени. Во втором выпуске приняли участие три члена общества научной фантастики Генри Хассе, Генри Катнер и Эрик Фрейор. Рей, хоть и был занят в Уилшир Плейерс, по-прежнему активно участвовал в жизни сообщества любителей научной фантастики. Часто переписывался с другими поклонниками и писал редакторам бульварных журналов. В ноябре 1939 года он написал висконсинским издателям Августу Дарлиту и Дональду Уандри из Аркхемхаус. Письмо с хвалебным отзывом о первой опубликованной ими книге «Изгой и другие истории» Говарда Лавкрафта. «Я, как и многие другие поклонники, знал и любил творчество ГФЛ», писал Рэй. Впрочем, его интерес к Лавкрафту угас вместе с желанием подражать другим писателям. Важно то, что это было первое письмо Рэя, адресованное августу Дерлету, который 7,5 лет спустя, весной 1947 года, опубликует первую книгу Брэдбери ⁇ Темный карнавал ⁇ Тем временем Роберт и Ласвин Хайнлайн, ставшие регулярными посетителями заседаний общества научной фантастики, Основали литературное общество Маньяна, которое собиралось субботними вечерами у них дома в Лорел Каньон на Голливудских холмах. В него вошли некоторые члены общества научной фантастики, действующие или будущие звезды фантастики, фэнтези и детективного жанра: Генри Катнер, Эдмонд Гамильтон, Ли Брэкетт, Джек Уильямсон и Кэтрин Мур. Иногда на собрания заглядывали и другие известные писатели, например, Энтони Бучер и Рон Хаббард. Хотя это общество представляло собой более зрелую версию разношерстной компании, собиравшейся в кафетерии Клифтонс, на встрече время от времени звали Рея. Правда, в таких случаях его просили сидеть в сторонке с Кока-Колой, в то время как остальные пили алкоголь. Рэй приглашали нечасто, по воспоминаниям Джека Уильямсона. Он был все еще такой дерзкий и шумный, что Ляслин не всегда хотелось его звать. И все же они приняли его в свой круг, а некоторые, и в частности сам Хайнлайн, заботились о развитии его таланта. Как-то раз Рэй пришел в гости к Хайнлайну и смотрел, как тот печатает на машинке. Рэй осознавал, что даже просто стоять вот так у писателя за спиной – большая честь. Осенью 1940 года Хайнлайн помог Рэю опубликовать рассказ «Жара, куда не шло, а вот вла» о человеке, который не выносит клише. Прочитав рукопись, он заявил «Я помогу тебе это продать». Хайнлайн был знаком с Робом Вагнером редактором голливудского литературного журнала «Скрипт», имевшего большой круг читателей и хорошую репутацию в Лос-Анджелесе. Некоторые называли его уменьшенной местной версией журнала «Нью-Йоркер». Вскоре после этого Рэй получил письма. Вскрыв конверт и развернув сложенный лист бумаги, он прочел, что рассказ принят. Денег не полагалось. Гонораром стали три экземпляра журнала. Тем не менее, Рэй впервые продал текст в профессиональное издание. Он громко позвал мать. Эстер Брэдбери выбежала во двор. Узнав новость, она засветилась от радости, схватила Рэя за руки и закружилась с ним в вальсе по мягкой траве в лучах солнца. Как вспоминал Рэй, в тот миг он гордился собой, пожалуй, больше всего за всю карьеру. И это стало возможно благодаря Роберту Лайну. После публикации запросы Рэя возросли. А кроме того, он осознал важность друзей и наставников. Джек Уильямсон, старший участник Лос-Анджелесского сообщества любителей научной фантастики, опубликовавший свой первый рассказ в 1928 году в «Amazing Stories», помогал Рэю критикой проявляя при этом большое терпение. Я приходил к нему домой и показывал свои ужасные тексты, а он едва сдерживал рвотные позывы, настолько они были плохи, вспоминал Рэй. Тем не менее, он был очень добр. По вечерам мы ходили в кино, и он обращался со мной как с равным, несмотря на разницу в возрасте. Своим наставником Брэдбери причислял и Генри Катнера известного писателя бульварной литературы. Рей чувствовал, что тот считает его незрелым, полоумным юнцом и просто терпит. Тем не менее, принимая Рея у себя в гостях в Беверли-Хиллз, Катнер тщательно разбирал его рукописи с редакторской точки зрения. Прочитав очередной рассказ, изобилующий ненужными подробностями и цветистыми описаниями, Катнер заявил, «Еще раз такое напишешь – убью». Катнер прямо говорил Рэю, что его витиеватый стиль дурен. Рэй пытался подражать По и Лавкрафту, пользуясь лексиконом Картрамфа, поэтому его тексты выглядели искусственными и архаичными. Еще Катнер советовал заткнуться, считая, что Рэй портит свои истории, когда заранее разбалтывает всем сюжет. Катнер говорил, что к моменту написания в них не останется ни спонтанности, ни жизни. Рэй послушался и стал держать рот на замке до окончания работы над рассказом. «По-моему, лучшее, что я вынес из отношений с Генри Катнером осознание того, что я могу принимать советы, слушать старших и не возражать», — говорил Рэй. На протяжении нескольких лет, предшествовавших выходу первой книги Брэдбери «Темный карнавал», Катнер оставался его добросовестным критиком и даже переехав из Лос-Анджелеса на север штата Нью-Йорк, продолжал давать советы и писать длинные критические письма. Катнер был хорошо начитан, его интересы выходили далеко за рамки ужасов и научной фантастики, поэтому за время общения с ним С конца 1930-х годов по середину 1940-х Рэй открыл для себя многих авторов, оказавших на него большое влияние – Джона Кольера, Кэтрин Энн Портер и Уиллу Кессер. Кроме того, Катнер дал Рэю почитать книгу Шервуда Андерсена «Уэйнсбург Огайо» из которой тот почерпнул идею написать роман с похожей структурой и персонажами, но про Марс. Много лет спустя, в 1950 году, эта идея воплотилась в марсианских хрониках. Тем временем Рэй продолжал издавать «Футурия фэнтези». Зимой 1940 года вышел третий выпуск, таким же тиражом, что и два предыдущих. Около ста экземпляров. Обложку вновь нарисовал Бог, он же написал один из рассказов, подписавшись как ХВБ. В номере было 20 страниц, включая обложки. Участие в третьем выпуске приняли члены Общества научной фантастики Генри Хассе и Росс Роклин, известные по публикациям в журнале Astounding Science Fiction. Рэй, как всегда, написал для выпуска рассказы, стихотворения и комментарии. На этот раз без подписи. Осенью 1940 года Рэй опубликовал четвертый и последний выпуск Футурия Фэнтези. Ему было неудобно и дальше занимать у Фори Экермана деньги на журналы, хотелось сосредоточиться на своем творчестве особенно после публикации «Скрипт». Последний выпуск содержал красивые черно-белые иллюстрации Ханса Бока, который в выходных данных подписался как Ханнес Бок. Один рассказ написал для журнала Генри Катнер, а другой — «Успешная операция» Роберт Хайнлайн под псевдонимом Лайл Монро. Тираж, как всегда, составил лишь около сотни экземпляров, и для поклонников Хайнлайна журнал стал редким коллекционным предметом. Однако едва ли не самый примечательный материал в последнем выпуске рассказ самого Рэя Флейтист, опубликованный под псевдонимом Рон Рейнольдс. Это была первая в творчестве Брэдбери история о Марсе. В обществе научной фантастики Рэй встретил людей, которые многому его научили. «Если бы меня попросили дать совет молодым писателям», — говорил Рэй много лет спустя, — «я дал бы два. Во-первых, писать каждый день. А во-вторых, найти людей в том же положении, прибиться, так скажем, к своей церкви». Еще один из членов церкви, помогший Рэю стать писателем, — Генри Хассе. В 1941 году Рэй и Хассе, чьей способностью сочинять сюжеты Рэй искренне восхищался, решили вместе написать несколько рассказов. Брэдбери писал «Черновики», а Хассе редактировал, выкидывая все лишнее. Они взяли рассказ Рэя «Маятник» из второго выпуска «Футурия Фэнтези» и доработали его, увеличив количество слов до пяти а потом отправили... Джулиусу Шварцу, нью-йоркскому агенту, работавшему с бульварными журналами. Хотя за время, прошедшее со встречи в 1939 году на Всемирном конвенте, тот отклонил еще несколько произведений Рея, на этот раз Шварц согласился представлять дуэт писателей. 18 июля 1941 года Шварц продал маятник в бульварный журнал Супер Сайенс Сторис. По цене полцента за слово. Впервые в жизни Рэй получил чек за свое творчество. 27 долларов 50 центов минус 10 комиссии Шварца. Заработок они с Хассе поделили пополам. Рей ликовал. Сделан еще один большой шаг. Многие его друзья и наставники из общества научной фантастики уже публиковались в бульварных журналах, и Рэй чувствовал, что отстает, пусть это и объяснялось молодостью. Однако теперь он, наконец, был с товарищами наравне. Выпуск Super Science Stories с рассказом «Маятник» появился в газетных киосках Лос-Анджелеса 22 августа 1941 года в 21 день рождения Рэя Брэдбери.